которыми можно было остановить этот проклятый вертолет, неизвестно откуда появившийся у их конкурентов. К ресторану он подъехал ровно в три часа дня, когда на стоянке у ресторана уже стояла целая вереница иностранных автомобилей, на которых прибыли вызванные им люди. Севнув знакомому дежурному, выбежавшему встречать его, Сергей вошел в ресторан. В любом респектабельном ресторане бывают отдельные кабины, где собираются постоянные клиенты. Нехерев прошел по знакомому коридору, у дверей стояли двое ребят. Одного из них Нехерев знал, его оба охранника знали Сергея в лицо. Они уважительно раступились, пропуская Эмистара Гавелова. Сергей обратил внимание, что второй был ему незнаком. Он строго кивнул парням и вошел в накуренную комнату. За столами сидело восемь человек. Сергей знал всех. И все прибывшие знали, что Мехерев представляет Горелого. Не любивший появляться на людях из-за своего физического уродства, Горелый сделал Сергея своим доверенным лицом, поручая ему проведение подобных встреч и беседок. Все восемь прибывших были руководителями крупных групп, имевших свои зоны влияния. На столе были расставлены легкие закуски и несколько бутылок водки. Впрочем, времена, когда на подобных встречах пьянствовали, уже канули в прошлое. Теперь напивались только после разборок. «Здорово, Сергей!» — послышались голоса. Его знали и уважали, хоть не особенно любили. «Здорово!» — он демонстративно медленно отодвинул стул и сел на него, оказавшись во главе стола вместо Горелого. Ему было всегда трудно в таких ситуациях. Сидевшие напротив него люди не особенно принимали его в подобные роли. «Ну, что скажешь?» — спросил мордастый король, Его называли так за пристрастие к карточной игре и большую пляшевую голову, на которой венчик волос образовывал своеобразную корону. Это был известный рецидивист, вор в законе, считавший себя не меньшим авторитетом, чем сам Горелый. Но с последним он предпочитал не спорить, уступая ему лидерство. Сидевшие за столом напарники короля были в основном молодые люди, успешно конкурирующие со старыми рецидивистами, постепенно выживающей их из преступных группировок. Молодые люди куда более на храписти, наглее были, не соблюдали никаких правил игры и не особенно церемонились со стариками. При всякой возможности они хватались за оружие, которого было полно, и безнаказанно стреляли друг в друга, не особенно опасаясь милиции. Вторые рецидивисты сдавали свои позиции одно за другой, а несогласных среди них просто убивали, чтобы не мешали новому поколению увереннее чувствовать себя на уже завоеванных позициях. «Горелый хочет начать войну», — коротко сообщил Сергей. Все переглянулись. Известие было не очень приятным, но и не особенно неприятным. В Москве уже привыкли к разборкам мафии, и никого не удивляло, что руководитель одной группы хотел выступить против другого. кем?» — спросил король на правах старшего. Несмотря на тонкий голос, он был все-таки самым авторитетным и самым известным после горелого человека. «Афанасий, — коротко сообщил Сергей, — сегодня... Его вертолет чуть не стер в порошок нашу дачу. Все переглянулись. Начинать драку с Афанасием было опасно. И не потому, что у него была мощная группировка, а потому, что Афанасий имел поддержку в широких кругах. «Вертолет, — говоришь, — прищурился король. А кто за все будет платить? Афанасий поддержку мощную имеет.